Глава двадцать Городские железные дороги. Среди членов правления Север-Чикагской железнодорожной компании был некто по имени Эдвин Л. Кафрат, человек молодой, но на редкость дальновидный. Отец Эдвина, крупный акционер этого предприятия, Оставил единственному сыну в наследство объемистый пакет акций и место в правлении компании. Молодой Кафрот, не имея большого опыта в области городских железных дорог, считал, однако, что мог бы широко развернуть дело, если бы ему не мешали. Из пяти тысяч акций, выпущенных компанией, ему принадлежало около восьмисот. Но остальные акции распределялись между акционерами таким образом, что Кафрот не имел в правлении большого веса. Невзирая на это, с первого же дня своей деятельности на новом поприще и еще задолго до того, как Каупервуд начал проявлять интерес к этим предприятиям, молодой Кафрод весьма энергично ратовал за всевозможные усовершенствования. Он требовал новых концессий, удлинения существующих линий, хороших лошадей, устройство отопления в вагонах, но все это воспринималось старшими акционерами лишь как проявление юношеского задора и легкомыслия, и неизменно получало единодушный отпор. «Да чем же плохи наши вагоны!» — негодовал Альберт Торсон, один из старейших директоров, в ответ на обычные протесты Кафрата. «Не понимаю, что они вам дались, я сам в них езжу». Торсом тучный, неряшливого вида старик лет 65, пяти, туповатый и бестолковый, но добродушный, был владельцем красильной фабрики. И лето, и зиму он ходил в одном и том же легком шерстяном костюме, серого цвета, сильно помятым, особенно на спине и на рукавах, и обсыпанном табаком. Может быть, потому они и пришли в такое состояние, Альберт, игриво предположил в салон Комфорт один из его закадычных друзей и тоже член правления. Шутка вызвала одобрительный смех. «Ну уж не знаю, я довольно часто вижу там и всех вас, джентльмены». «Ладно, если вы сами не понимаете, я вам объясню, что в них плохого», — сказал Кафрот. «Грязь, во-первых, холод, во-вторых, окна дребезжат так, что не только разговаривать. Думать невозможно. Рельсы давно пора менять». А зимой от этой зловонной соломы, которую там стелют на пол, просто стошнить может. Пути содержатся из рук вон плохо. Не мудрено, что пассажиры жалуются. Я бы на их месте тоже жаловался. А, по-моему, дело обстоит совсем не так скверно, как вы это изображаете, — заявил Ониас Скинер, председатель правления. «Шестидесяти восьмилетний старик с широким плоским, как у китайского башка, лицом, обрамленным курчавыми седыми бакенбардами. Может быть, это и не самые лучшие вагоны на свете, но это хорошие вагоны. Некоторые из них, конечно, давно бы следовало почистить и подкрасить, но, в общем, они еще могут послужить, и не один год. Конечно, было бы недурно обновить наш подвижной состав, но ведь это потребует значительных затрат а новые линии, которые мы все прокладываем, да прокладываем, и длинные перегоны за пять центов съедают все наши прибыли. Ни один из упомянутых перегонов не превышал трех миль, но мистеру Скиннеру все они казались непомерно длинными. «Хорошо, а вы поглядите на южную компанию, не унимался кафред «Я не понимаю, о чем, собственно, вы думаете». В Филадельфии уже провели канатную дорогу, в Сан-Франциско тоже. Говорят даже, что уже изобретен вагон, который приводится в движение электричеством, а мы все еще продолжаем гонять взад и вперед, эту рухлить, эти собачьи конуры, усланные соломы. Пора бы, черт возьми, взяться за ум. Ну, не скажите, процедил мистер Скиннер, мне казалось, что мы не так уж и плохо обслуживаем северную сторону. «Разве мы мало сделали для развития конки?» Члены правления Салон Кэмфорд, Альберт Торсон, Исаак Уайт, Энтони Юэр, Арнольд Бенджамин и Отто Меджес — все весьма солидные, почтенные джентльмены — сидели молча, с неодобрением, поглядывая на Кафрата, Но последнего не так-то легко было угомонить. При всяком удобном случае он снова принимался за свое. В газетах тоже время от времени появлялись вполне обоснованные нарекания на Северную компанию, и это в какой-то мере даже радовало Кафрота. Может быть, газеты подольют масло в огонь и заставят директоров взяться за ум. Тем временем, в результате сговора между Каупервудом и Маккенти, Северная компания уже лишилась возможности получать новые концессии удлинять линии и пользоваться туннелем в конце Лассальд-стрит. Но Кафрот этого еще не знал. Не знали об этом и другие члены правления, однако это было так. Мало того, Джон МакКенти, стремясь окончательно опорочить руководство Северной Компании, а внушал членам муниципального совета, которые ходили у него на поводу, что им надлежит при каждом удобном случае возмущаться состоянием конки в северной части города. На очередном заседании муниципалитета кто-то предложил потребовать от северной компании, чтобы она выкинула на свалку все свои старые вагоны и заменила старые изношенные рельсы новыми, что наделало немало шума. Как ни странно, конки на южной и западной сторонах, мало чем отличавшиеся от той, что существовали на северной, отнюдь не вызывали таких нареканий. Рядовые горожане, не посвященные в эти хитроумные махинации, к которым так часто прибегают в свои корыстных целях должностные лица, были обрадованы столь горячим вниманием к их интересам. Будучи всего лишь пешками в этой игре, они не подозревали, какова истинная подоплека всех этих забот об их благе. Эдисон, между тем, подыскивал среди акционеров Северной компании людей, которые могли бы быть полезны Каупервуду, и в конце концов остановил свой выбор на кафроте, сочтя, что этот молодой человек лучше других может служить его тайным планом. И вот однажды, как бы невзначай, он подсел к нему в клубе «Юнион Лиг». — Похоже, что вашей компании, да и западной тоже, предстоят очень крупные затраты, — небрежно проронил Эдисон после того, как они с Кафротом обменялись несколькими фразами. — Почему вы так думаете? — с любопытством спросил Кафрот, интересовавшийся всякими нововведениями в их деле. — Если не ошибаюсь, всем вашим акционерам придется теперь порядком раскошелиться. «Я слышал, что вы будете вынуждены в самом скором времени полностью переоборудовать линии, вести новую канатную тягу, как на южной стороне». Эдисон хотел создать у Кафрата впечатление, что по требованию муниципалитета или под давлением общественного мнения или еще по каким-то причинам Северная компания вынуждена будет провести ряд крупных и разорительных усовершенствований кафратного новострелуши. Что это муниципалитет задумал? Надо бы разузнать как следует. Они еще потолковали немного, обсудили особенности канатной системы, стоимость машинных станций, необходимость укладки новых рельсов и укрепления мостов или изыскание других средств переправы через реку. Эдисон. Особенно упирал на то, что южная компания находится в значительно более благоприятном положении, так как ее линиям не преграждает путь река. Потом он снова выразил соболезнования акционерам северной компании, что не говори, а в трудное положение они попали. «Да, в вашей компании будет теперь много хлопот», — еще раз повторил он на прощание.